Глава пятая. Матросское сердце. Пять и десять. Севастополь. Город русской доблести, русской гордости, русской славы. Осенью 1941 года фашисты ворвались в Крым, двигались на Севастополь. Началась героическая оборона Севастополя. Продолжалась она 250 дней. Десять танков ползут по полю. а в обороне лишь пять матросов. Десять танков и пять матросов. Возьми бумагу, реши задачу. Кто здесь сильнее, за кем победа? Бой шел усиление дуванкой. Двигались танки, за ними пехота. Место открытое. Вдруг блиндаж. Огонь ударил врагам навстречу. Минута вторая, и вот четыре танка горят, как порох. Повернули назад фашисты. Там черная туча, там черные дьяволы, черная смерть. «Черная туча», «Черные дьяволы», «Черная смерть» — так фашисты называли советских моряков. Боялись они матросов. В блиндаже под Дуванкоем действительно были матросы. Не туча, правда, лишь пять человек. Юрий Паршин, Василий Цибулько, Иван Красносельский, Даниил Одинцов. Пятым старшим был офицер Николай Дмитриевич Фильченков. Отходят фашисты. «Там черная туча, там черные дьяволы, черная смерть!» Прошло несколько часов, прежде чем фашисты вновь начали здесь наступление. Снова танки ползут по полю, гудят моторы, скрипит железо. Ближе, подпускай ближе, командует Фильченков. Не торопись, ребята. Не торопись, Цибулька, повторяет себе Цибулька. Не торопись, не торопись, не торопись, повторяет Паршин, одинцов Красносельский. Давай, командует Фильченков. Полетели вперед гранаты. Полетели бутылки с горючей жидкостью, застрочили потом пулеметы. И снова гранаты, и снова бутылки с горючей смесью. Застыло, казалось, время. Секунды идут годами. Вновь отошли фашисты. Переждали, перестроились, снова пошли в атаку. В бою матросы, в крови теняшки. Огонь, как лава, съедает травы. «Давай, ребята! Держись, ребята!» Летят гранаты. Долго длился упорный бой. Но вот у моряков вышел запас патронов. Нет больше бутылок с горючей жидкостью. Вот-вот и конец с гранатом. Тогда поднялся офицер Фильченков. Увлек матросов вперед в атаку. Вперед на танки! Пошли герои. Гранаты в руки. Навстречу силе. Навстречу смерти. Навстречу славе. Когда героям пробилась помощь, бой был закончен. Дымились танки. Их было десять. Металл и люди. Возьми бумагу. Реши задачу. Кто здесь сильнее? За кем победа? Сегодня в небо над Дульванкоем граненым шпилем поднялся мрамор. То Дань бесстрашным, то Дань отважным. И сокол плавно парит над полем, хранит он небо и сон героев.